Глава 10. Егор приехал злой или расстроенный. Что интересно произошло? Занес покупки, глянул на меня своим фирменным взглядом, по которому я понимаю, что он ждет вопросов. Молча начал вынимать из пакета кофе, турку, чай. Стас тихо забрал мешок с углями и миску с мясом и скрылся за дверью оставляя меня наедине. «Говори уже!» попросила я его. «Почему я должен сюда ехать, покупать что-то, как мальчик на побегушках?» Он вытащил бутылку коньяка и сунул его в холодильник. «Почему нельзя было остаться в уютной квартире?» «И все?» — не поверила я. «Давай сразу к сути скандала. Что произошло?» «У нас проблемы». Я встретил одного из беглецов, сказал, что за нашими охотятся. «Что-то мало верится. Кому мы нужны? Да и опять же, знаем всего трех, а нас, может быть, сотни. Не поверила я». Это был Жорж. Он посмотрел на меня. «Старейший беглец? Вот тут я поняла особенности их встречи. Сам пришел?» да. Сказал, что ему приходится менять тело, чтобы не тронули его жену и детей. Кто-то узнал, что беглецы могут иметь детей, а значит, передавать знания, что после смерти можно не уходить в небытие, а начинать новую жизнь. «У него есть дети?» У меня закружилась голова. «Да, трое. Жена в курсе, кто он. Но она не из наших, а вот дети. Они могут уходить. Один из детей заболел, умер, а через некоторое время вернулся в другом теле. Что-то он слишком откровенен был, а не думает, что уйдя, подвергает детей опасности еще больше. И повторюсь, зачем мы кому-то? Какая от нас польза или вред? Удивлялась я. Я так сказал, но тот запаниковал, и как бы не случилось беды. «Давай начнем с того, откуда информация, что идет охота». Пропали двое из тех, кого он знал, и не вернулись. Через положенное время не вышли на связь, — объяснил Егор. «Назначь встречу тем, кого мы знаем. Попробуй выяснить, какими располагают сведениями другие. Я пыталась понять, правда ли это не просто совпадение». «Уже!» Один не вышел на связь, другой не в курсе, но поспрашивает. «Ну и все. Ты не накручивай себя. Возможно, это случайность». встала и начал разбирать пакеты. «А еще радостная новость, что все же дети у беглых душ бывают чаще, чем мы об этом знаем. А ты не можешь задействовать свой канал». «Да, но это только в случае крайней необходимости. Должен же понимать это». Просто слухи и совпадения ни о чем не говорят еще. «Ладно, будем считать, что ты права. Этому твоему мужу говорить не будем». И кивнул на окно. Там возле мангала виднелся Стас. Он разжигал угли. «Зачем?» Я посмотрела туда же. «Для нас он сейчас идеальное прикрытие. Да и я думаю, он нам нужен. Ну и мне Стас нравится». «В нем есть то, чего нет в тебе». «И что же это?» – съехидничал Егор. «Забота обо мне и ближних» – посмотрела на него. «Ты желаешь, чтобы пеклись только о тебе, любимом. Ты эгоист». «Обо мне думал в самую последнюю очередь». «Это, конечно, об интрижках. Я же всегда говорил, что для меня эти женщины никогда не были на первом месте». Он сел за стол «Я не об этом сейчас, хотя это тоже имеет значение. Вот сейчас, например, вместо того, чтобы сварить самому кофе для себя и меня, просто купил турку, сел и ждешь, когда я сделаю его». «Ты вечно все переворачиваешь», — фыркнул он, поднялся и отобрал у меня турку, налил воды, поставил на газ и насыпал туда кофе. «Я изменился, понимаешь?» понимаю но пока не вижу а еще догадываюсь что елена не была просто очередной интрижкой да она мне нравилась была рядом пока не было тебя да и я не знал вернешься ли ты а тебе не было известий почти четыре месяца он снова перевел стрелки на меня из за нее я тогда ушла вздохнула я егор неисправим Все кругом виноваты, а он безвинная жертва окружающих. Уже тогда я видела, что это не просто интрижка, между вами было что-то большее. За эти четыре месяца я умирала два раза, и не самым приятным образом. И очень хочу, чтобы это в ближайшие лет шестьдесят не повторялось. Прости меня, ты права. К Елене я впервые почувствовал что-то такое, что заставило меня желать большего, чем просто интрижка. А потеряв тебя, я внезапно понял, как ты мне дорога. Я сейчас только не понимаю своих чувств. Ты не один. Я не готова разрываться между вами обоими. Вы так идеально дополняете друг друга. Как в пазле. Понимаешь? Понимаю. Готов подождать. «Мне кажется, точку поставит во всем этом родившийся ребенок. Тебе уже некогда будет метаться между нами, и выберешь кого-то одного». «А если это будешь не ты?» – посмотрела на Егора, удивляясь его спокойствию. кто то же должен быть счастлив. Я все равно буду где-то рядом». Егор вздохнул. «Пойду переоденусь, схожу и посмотрю, что там шашлыком». Может, помощь нужна. Он ушел, а я занялась овощами. Приготовила нарезку. Приготовила еще закусок. Знаю, будут пить. Егор вернулся, переодетый в теплый спортивный костюм. Надев шапку и куртку, он вошел в кухню, взял коньяк, пару рюмок и нарезку, что я приготовила. Я посмотрела в окно. Стас удивился, конечно, но отказываться не стал. Ушла в гостиную, забрав пакет с брикетами для камина. Положила три штуки друг на друга. Поставила жидкость для розжига и длинные спички. Сама поджигать не буду, мало ли что. Села в кресло, укутывая ноги пледом. С кухни пришел кот и запрыгнул мне на колени. Устроился удобнее и продолжил спать. Прямо какая-то идиллия из сказки. Камин, плед код